Глава 20 Въехав на поросший низким кустарником холм, художник увидел простиравшееся до горизонта пространство. Блеск моря и гигантский шпиль, вершина которого терялась в призрачной дымке. Похоже, именно к нему вели спрятанные в земле жилы, по которым текла энергия, питавшая защитный купол Дармахира. Что это за сооружение, одиноко возвышавшееся посреди пустоши художник, понятия не имел и даже не мог предположить. И что ждало его там тоже? Но он не боялся. Путник был уверен в себе и в успехе своей миссии. Разве не дала сама судьба ему в руки оружие, способное перекроить мир? Разве не привела она его к черной звезде, чтобы он обрел необходимую силу? Посланник реальности, ждущий своего преображения Художник просто не мог проиграть Любые помехи, любое препятствие казались ему смехотворными Ничто не было способно остановить его Остался последний этап, последний город, последняя жертва И задуманное свершится Тронув в поводе художник заставил лошадь спуститься с холма И двинулся по направлению к шпилю Мысли всадника занимали воспоминания. Он щадил лошадь, так что она шла медленно, и это позволяло художнику думать. В последние годы ему все труднее давалось вызывать в памяти события прошлого. Он едва мог представить лицо матери или отца, а внешность брата и вовсе стерлась, превратившись в расплывчатое пятно. «А может, это была сестра?» Предположение, не впервые закравшееся в голову, заставило всадника нервно выпрямиться, расправив плечи. Губы сжались, красивые изогнутые брови нахмурились. Нет, он не мог настолько все позабыть, ведь эти люди, не те, ради которых он предпринял свое нелегкое путешествие, сколько оно уже длится. Художник давно потерял счет годам. Осталась лишь цель. тот день, когда мальчик потерял родных, он, охваченный ужасом, полз по пустоши, чувствуя, как кровь запеклась, стягивает ему кожу. Не его кровь. Руки и ноги работали сами собой. Они тащили перепуганного мальчика прочь от места бойни, подальше от дома, где умерли отец, мать и... В общем, все, кто был дорог ему. Эти люди составляли для него основу мира, а теперь их не стало... Оборотни огромные, лохматые, воняющие, с мрадом уволокли их, оставляя на полу и стенах алые следы. Они утащили бы и мальчика, не будь их всего трое. Он понимал это частью охваченного паникой сознания, а потому полз изо всех сил. Чудовища должны были вернуться за ним, поэтому мальчик торопился добраться до зоны». Так называлось очень старое, почти развалившееся строение, обнесенное ржавой сеткой с намотанной поверх колючей проволокой. В ней имелись лазы, через которые можно было попасть за периметр. Никому в здравом уме не пришло бы в голову пробираться туда, но у мальчика не было выбора. Он слышал байки о том, что в зоне обитают существа, по сравнению с которыми оборотни могли показаться безобидными ягнятами. Но этих жутких мифических тварей он никогда не видел. А вот с убийцами своей семьи столкнулся только что. И дожидаться их возвращения мальчик не собирался. К тому же не было нужды проникать в само здание. Достаточно было попасть за сетку... Он мог влезть в дыра, вот для оборотня они были слишком малы. Мальчик надеялся, что чудовища не сумеют ни порвать сетку, ни перебраться через нее. Если же да, но тогда придется искать убежище внутри здания. Но эта перспектива не ужасала мальчика так, как уверенность в том, что оборотни уже идут по его следу, припадая к земле влажными черными носами. Когда, высунувшись из высокой травы, он увидел впереди край сетки с намотанной колючкой. Из кустов позади раздалось приглушенное рычание. Оборотни оказались ближе, чем мальчик предполагал. Времени на то, чтобы таиться, не оставалось. Так что он вскочил на ноги и помчался. Трава хлестала по лицу, норовила запутать ноги, схватить за руки. Он рвал ее. За спиной слышался треск. Оборот не заметили добычу и устремились следом. Мальчик врезался в сетку, схватился за нее, обдирая о ржавчину пальцы, где же дыра! Он поспешил вдоль ограждения, заставляя себя не оборачиваться. Руки раздвигали упругие и жесткие заросли. Вот, наконец, и лаз. Упав на живот, мальчик вернулся в него. Не замечая, как острые края рвут одежду, и оставляют на коже глубокие царапины. Едва он тянул ноги, на ограду обрушился мощный удар. Перевернувшись на спину, мальчик встретился взглядом с выпученными оранжевыми глазами оборотня. Вертикальные зрачки буквально пожирали его. Когти прошли между ячейками сетки. Могучие лапы рванули металл, но тот не поддался. Только ржавчина посыпалась. Отталкиваясь локтями и пятками, мальчик торопливо отполз подальше, не в силах отвести взгляд от прижавшейся к ограде уродливой морды. Оборотень снова рванул сетку, а затем задрал голову, оценивая высоту. Из пасти вырвалось недовольное рычание. Когда мальчик поднялся на дрожащие ноги, чудище подпрыгнуло, ухватившись за витки колючей проволоки, и повисло. Поболтавшись, оно подтянулось до края ограды и начало подтягиваться, явно намереваясь перебраться на другую сторону, невзирая на торчавшие острые лезвия. Не дожидаясь, закончится ли этот маневр успехом, мальчик развернулся и побежал в сторону приземистого здания, на треть ушедшего в землю.